А еще через два-три дня глава Донского правительства по поручению атамана обратился ко мне с предложением созвать совещание в Екатеринодаре по вопросу об едином представительстве на мирной конференции, на которой, конечно, должны быть представители настоящей России, желающие ее восстановления в прежних пределах и мощи. Я ответил полным согласием, прибавив, что Общность наших задач властно требует объединения всего дела внешних сношений и полного взаимодействия всех вооруженных сил путем объединения командования. Если, исходя из самого искреннего желания найти пути к полному единству, нам удастся сговориться по этим кардинальным вопросам, писал я, то в недалеком будущем можно было бы выдвинуть на очередь объединение и в тех отраслях государственного устройства, которые Донской атаман перечислил в своем письме от 3 сентября, номер 679, финансовых, юстиции, продовольственного дела и торгово-промышленной политики, путей сообщения и телеграфа. 8 ноября генерал Драгомиров вызвал в Екатеринодар представителей Дона на совещание по следующим вопросам. Первое. Единое представительство на предстоящем мирном конгрессе. Второе. Объединение командования всеми вооруженными силами Юго-Восточной России в оперативном отношении и вместе с этим объединение всего дела военного снабжения всех фронтов этого района в руках главного начальника снабжения добровольческой армии, в распоряжение которого от союзников в ближайшее время поступят громадные запасы. Совещание под председательством генерала Драгомирова состоялось 13 ноября. Вопрос о представительстве на Мирном Конгрессе был разрешен легко возложением миссии персонально на бывшего министра иностранных дел с тем, чтобы в состав технических советников делегации вошел бы представитель от Дона. Прочие вопросы были Донцами сорваны. Генерал Поляков от имени Донского атамана заявил, что для осуществления единого фронта и единого командования Дон может дать гвардейскую стрелковую бригаду, не казачью, конную казачью дивизию 4-6 броневых поездов, 4 броневые машины и Южную армию. И то только при условии движения добровольческой армии на север. Донская же армия оставалась вне подчинения. Такую постановку вопроса генерал Лукомский назвал с военной точки зрения безграмотной, а генерал Драгомиров насмешкой над идеей единого командования. Она находилась, однако, в полном соответствии с теми взглядами, которые атаман внушал войску относительно будущего характера борьбы. Казаки скоро отдохнут от трудов бранных, а их сменят на севере народная и добровольческая армии. Внушение психологически опасное для стойкости Донского фронта и производившее тягостное впечатление на добровольчество, разрушая идею общей борьбы за Россию. Замечательно, что по возвращении в Новочеркасск генерал Поляков по поручению атамана, чтобы сгладить впечатление от совещания, тотчас же вызвал к аппарату Донского посла в Екатеринодаре генерала Смагина, и приказал ему передать союзным представителям, что атаман не отказывается от единого командования, но ставит, между прочим, непременным условием, чтобы армия имела определенную борьбу против большевиков и чтобы войско Донское сохранило свою самостоятельность до образования «Единой России».